Время 80-х, Время необычайной свободы в СССР. На полных правах ворвалась мода с Запада, скружив голову советским людям. Теперь каждый молодой парень походил на Леннона, отращивая волосы и чёлку, предпочитая широкие штаны и свободные рубашки, круглые очки. А девушки сильно начёсывали волосы, рисовали чёрные стрелки, ярко красили глаза и губы. Одежда тоже была яркая, бросая вызов всему серому, скучному старому поколению даже стиляги нервно курили в сторонке. Пришла мода хиппи. Неоновые термоядерные цвета, много блесток, спортивный стиль, свобода, раскрепощенность, травка. Именно в это время беспорядочные половые связи стали массовыми. А институт семьи сильно пошатнулся. Трудно найти семью, где муж или жена друг другу не изменили, либо вообще не развелись. Враги не смогли победить нас силой в войну» поэтому теперь разрушает нашу страну изнутри, по-хитрому». Всегда с грустью смотрела они на телевизор и на современную молодежь. «Это какой-то позор. Юбки еле задницу прикрывают, пупки торчат, грудь наружу. И до свадьбы уже почти все девки грязные. Вот раньше было. Мать моя, если бы дожила до этого времени, умерла бы от позора. В страшное вы, Оксана, время живете, в страшное». И так говорят все бабушки каждому своему поколению. «И ведь действительно, они прожили жизнь. И есть с чем сравнивать. Это вы, бабушка, жили за занавесом, ничего не видели, не знали. Только одну идеологию. А нам хочется свободы, жизни. Как нам хочется, а не как говорят». Скромно возразила Оксана, которая пришла в гости с института. На ней был зелено-голубой синтетический костюм, большие серьги, яркий макияж. «Да, мы действительно жили за занавесом». И отчасти это было плохо. Зато мы были защищены от всей этой западной грязи. А теперь это модно. Никакой морали, никакого стыда. А все потому, что все атеисты, все умные, начитанные, образованные люди, а ума-то... Эх, бабушка, ничего ты не понимаешь. Сейчас время другое. Нельзя постоянно жить прошлым. Жизнь идет. Но нас-то уже не переделаешь, не изменишь. В нас есть стержень. «А вот вами, молодыми, можно понукать, как хочешь, воспитать, как хочешь, как надо. Вы ведь и страну-то свою не любите, не уважаете. Если бы в школе не было всяких воспитательных работ, вы бы ее предали, не задумываясь!» Грустно рассуждала старуха, сидя на своей инвалидной коляске и пила травяной чай из блюдечка. На ней были синие шерстяные штаны, одна штанина, которая была свободна, потому что ногу уже отняли. На остальном полном обвисшем теле были тёмно-серая шерстяная кофта на пуговицах. Маша в своём коричневом клетчатом платье была проводником между этими двумя абсолютно разными и непонимающими друг друга мирами. Хотя она сама толком не знала и не понимала свою дочь и мать, а её, в свою очередь, не знала и не понимала её мать. И так они сидели, три кровных тела, похожих друг с другом, только ДНК, не имея душевного родства, близости, общения. Их отрывали друг от друга заботы, работа, разница в возрасте и взглядах. – Ладно, бабуль, я пошла. Мы на дискотеку договорились с девчонками. Оксана клюнула старуху в щеку и убежала. – Эх, мам, наверное, бесполезно им что-то объяснять. Такой возраст, что им никто и ничто не авторитет. Вот они вырастут, обожгутся, и тогда, может быть, что-нибудь поймут. – Но ведь мы им и даны, чтобы они поменьше обжигались. Мир слишком быстро меняется. А мы за ним не успеваем. Даже я уже чувствую себя из прошлого века. Сейчас их воспитывает школа, улица, телевизор. Но никак не родители. Мы упустили тот возраст. У нас не было времени, чтобы просто сесть и поговорить. А теперь уже и не надо». Так они и сидели, рассуждая под слабым жёлтым светом от лампочки и гул телевизора. Тем временем Оксана уже была на островке Курганчики, в центре которого был бетонный танцпол – освещенной светомузыкой. Рядом на возвышении сцена с аппаратурой, и как его сейчас называют диджеем. Сцена эта была под крышей, огороженная со всех сторон железными стенами. Кроме одной, которая смотрела на танцпол, она была прикрыта железной решеткой. Парни и девушки курили в сторонке. Некоторые принесли с собой алкоголь. Сели на лавочке своей компанией вдалеке от танцплощадки, в полутьме, Достали пластиковые стаканчики и раздали каждому. Налили туда водку. Оксане и её подругам тоже. Те понемногу выпили. Горло обожгло так, словно проглотил пламя. На несколько секунд стало невозможно дышать. Голова поплыла, и стало так легко, весело и свободно. Но больше девушки пить не стали, втихаря выливая напиток на землю. Со сцены играли «Моден Токинг», знаменитый «Мираж», «Весёлые ребята», «Бэтбойс Блю» а на медляках многие целовались в засос, а потом уходили в темноту. Только Оксана и несколько других девушек стояли в стороне, скучая и завидуя своим симпатичным подругам. Оксана была очень общительной и компанейской девушкой, но окружающие её девушки думали только о моде и мальчиках, как бы выскочить замуж. А Оксана, которая никогда не пользовалась особым вниманием противоположного пола, казалась белой вороной, низенькая, с короткими ногами и стрижкой, Неуклюжая, одевается странно, да и внешность неординарная, хотя приятная. А она в этом что, виновата? Девушка впала в депрессию. Почему она родилась такой некрасивой, с мальчишеским лицом и фигурой? Почему она не родилась мальчиком? Или вообще зачем она родилась? Её мать настоящая красавица. Высокая, стройная, умная, успешная. А что же она? Никогда никому не доверяй. Ни подругам, ни мужу. Учила свою молодую дочку Мария, сидя на кухне. Подруги предают, мужья изменяют. И бывает даже так, что изменяют с лучшими подругами. «Прям все?» – недоверчиво спрашивала Оксана. «Ну не все, но большинство. И лучше всегда быть готовым к этому. Чтобы потом не было так больно от предательства». «Тебя предавали?» – спросила дочка и пожалела. Она увидела, как у её сильной гордой матери вдруг вздрогнули руки и глаза наполнились влагой, но та быстро взяла себя в руки и ответила «Да, предавали, лучшая подруга, она увела у меня парня, в которого я была влюблена». Она догадывалась об этом, хоть я и не говорила, но она тоже была в него влюблена, а я этого не замечала, держала его всегда на расстоянии, хотя он меня любил с самого детства. Но я была гордой, ветреной, упрямой девчонкой, мы с ним поссорились. И так глупо получилось. Я согласилась танцевать с другим парнем ему назло. А он мне назло с моей подругой Раей. Она ему потом, как оказалось, наврала, что я встречаюсь с другим. Люблю того. А Вася мне не нужен. Он ей поверил. И стал с ней дружить. Сначала назло, а потом привык. Я от обиды и горя уехала к своей сестре в Казахстан. Там и познакомилась с нашим папой. А что с тем парнем? «Неужели ты по нему не мучилась?» «Ну...» – Маша мотнула головой. «Нет». – отрезала она и перевела тему разговора. Оксана задумалась, но мать решила не слушать. «Всё-таки не все такие. Вон, она со своими подругами дружит уже почти десять лет. Были, конечно, ссоры, но чтобы до такого дойти, никогда такого не будет».